Глава 19. Проблемы начались где-то на полпути к столице. Возле первого же города, где мы хотели, не шибко афишируя, пополнить припасы, неожиданно столкнулись с осадой городской стражи. Стоило только им заприметить, что я не местный, как нас тут же попытались повязать. Когда буквально из ниоткуда вывалилось не меньше двух десятков вооруженных копьями и алибардами стражников, да еще под прикрытием мага, что немедленно жахнул по нам каким-то опутывающим заклятием, я, признаюсь честно, струхнул. Но вовремя оправился и привычно накрыл сколько смог пространство полем антимагии, сразу лишив всех, кроме себя, возможности колдовать. Попытался остановить продолживших набегать с перекошенными лицами воинов чем-нибудь огненным из амулетов в наручах. Но, похоже, кольцо глушило все, кроме собственных способностей моего тела. Даже мои амулеты. Я едва успел выхватить ятаган, отбивая в сторону почти дотянувшееся копейное жало. Влепил дезориентирующее проклятие, и только тогда смог на секунду окинуть все пространство целиком. и тут же скривился от увиденной картины. Если Калим, быстро сориентировавшись, успел, как и я, достать оружие, и достаточно успешно отбивался от остервенела тычущих копьями стражников, то вот у Аладдина уже были проблемы. Правда, ловко метнув кинжал, она сумела вывести из строя одного из противников, но хуже всего пришлось Лали. Невозможность колдовать стала для нее шокирующим открытием, и ей пришлось буквально скатываться с верблюда, чтобы не быть наколотой, как бабочка на острие. Ей я и решил помочь в первую очередь. Попытался развернуться на верблюде, но не тут-то было. В общей сутолоке, возникшей прямо у развалин какого-то аванпоста, места для маневра просто не было. Да и взамен одного дезориентированного и вяло копошающегося на земле стражника на меня насело аж пятеро, видимо, определив как самую опасную цель. «Да что ж вы, сволочи, делаете?» Взревел я, когда ударом вскользь мне разорвали балахон на груди, оставив длинную царапину на груди, а вторым чуть пропороли ногу. «Сдохни, имперец!» — завизжал в ответ один из стражников, и я, изловчившись, накрыл всю группу расслабляющим проклятием. Все, что успел сколдовать, бешено крутясь в седле. Не то чтобы их это остановило. Мгновенная дефекация, конечно, неприятна, но секунда замешательства прошла. и пятерка стражников, с враз потяжелевшими штанами, завопив от ярости и обиды, с удвоенной энергией принялась орудовать древками. Сбоку издал жалобный и пронзительный крик верблюд Лали, раненый, стремящийся добраться до девушки-стражей. И я, кожей ощутив, что еще немного, и нас буквально насадят на копья, как свиней вертела как мог быстрее снял антимагический барьер, давая возможность колдовать остальным. Почувствовав вернувшиеся силы, Лалия с яростным криком буквально толкнула воздушную массу от себя, заставляя силой магии воздуха, нападавших кубарем покатиться по песку. Своих я приложил амулетом огня, не так сильно, как хотелось бы. В последний момент их сумел частично прикрыть вражеский маг, благоразумно спрятавшийся за каменную стену и действующий оттуда. Воспользовавшись легким замешательством противника, Калим смог прикрыть Аладдину и, дернув ее верблюда на себя, разорвать дистанцию, получая неплохую возможность бежать. Но Лалия... Ее верблюд валялся, истекая кровью на песке. А сама она была как раз между нами и большей частью нападавших. Но только я хотел ввязаться в бой с вражеским магом... С моими амулетами и магией воздуха девушки у нас шансы на победу были весьма неплохи. Как вдруг, вместо того, чтобы шарахнуть по врагу, лалия воздев руки вверх, обратилась в нашу сторону. «Неужели предала?» — мелькнула мысль. «Но тогда ее лишило бы магии». Я вгляделся в ее лицо и внезапно увидел, как девушка одними губами произносит. «Верь мне!» Затем, с яростным криком, она обрушила на нас самая настоящая мини-торнадо, закружившая стеной поднятого в воздух песка, полностью скрывая нас от глаз стражи. Я опустил етаган, повернулся к оставшимся спутникам, хмуро качнув головой в ответ на вопросительный взгляд Калима. Действия бывшей шпионки мне пока были непонятны самому. Внезапно, прямо из торнадо, высунулось призрачное лицо Лалии. И произнесло, не открывая рта, рождая звуковые волны прямо из воздуха перед ним. «Это идеальный шанс. Я скажу, что была в плену, и это нападение позволило мне вырваться и сбежать. Свидетелей полно, так что мне поверят». Внутри, в глазу торнадо, мы все трое чувствовали себя вполне сносно, почти не ощущая бешеные круговерти вокруг. И секундой позже слов девушки я одобрительно кивнул, принимая новый план. Пойдет. Так даже лучше. Естественней. Причин ей не верить не было. Вассальная клятва мага — это не та вещь, с которой можно весело заигрывать. Одно неверное движение и откат от нарушенной клятвы будет очень жестким, жестоким даже, лишая каких-либо магических способностей, просто выжигая сам источник и мага-каналы тела. То, что магия ей все еще подвластна, говорила само за себя. Значит, ее действия, правда, направлены на реализацию плана. Я сейчас отправлю торнадо в сторону, подальше отсюда. Главное, не покидайте его центр. А когда через полчаса он развеется, как можно быстрее уезжайте. Погоня за вами вряд ли будет, но на всякий случай лучше быть готовыми. Хорошо. Кивнул я, усмехнулся. Удачи, лейтенант. «И вам, товарищ майор». А затем торнадо стронулось с места, набирая скорость, и мы подстегнули верблюдов. Пора было заканчивать с негостеприимным приемом. Уже после, разбирая чуть не ставший для нас фатальным бой, я пришел к неожиданному выводу, что мои инквизиторские способности не только не помогли, а больше помешали. Да, я нейтрализовал вражеского мага, но два десятка копейщиков, в котором антимагическое поле до одного места, это не то, с чем легко справиться разом магу проклятий. Особенно, когда приходится вертеться, как у на сковородке, в сутолоке боя на близкой дистанции, да еще и когда не один. Жертв с нашей стороны удалось избежать лишь случайно. Хорошо еще лалия сообразила, как повернуть ситуацию себе на пользу. Но оставался вопрос, как теперь передвигаться. Что подобных засад ни одна и ни две, я понимал. Похоже, охота ведется на каждого, кто походит на жителя Империи. А разбираться, я это или не я, видимо, будут уже потом. Перспективочка, ничего не скажешь. В общем, нам теперь не то, что в городах нельзя появляться, но и близко желательно не подходить, чтобы не нарваться снова на подобную засаду. Посоветовавшись с Калимом и Аладиной, пришли к общему, пусть и не самому приятному мнению, что пополнять припасы придется теперь банальным грабежом, иначе очень скоро протянем ноги. Огненный шар вспорол воздух, рванув метрах в пятидесяти перед идущим по пустыне караваном, заставляя животных и людей в испуге остановиться. Послышались гортанные команды, и на песок начали спрыгивать охранники, Не спеша, однако, доставать луки. Они против мага, а кто еще может пулять огнем? Не самое надежное средство. Поправив закрывающее лицо платок, я выехал из-за бархана и зажег в руку новый фаербол, демонстрируя длинному и дому как палка караванщику, что вышел мне навстречу, пристально разглядывая. «Что могу нужно от простого торговца?» — неприязненно произнес тот, разглядывая меня. Лицо у караванщика было обтянуто темной морщинистой кожей, еще больше подчеркивая немаленьких размеров горбатый нос, торчавший вперед, словно руль. «Всего лишь часть твоих припасов и воды», — ответил я, на что тот, потемнев лицом еще сильнее, попытался возразить. «Но они нужны нам самим». Вздохнув, я влепил огненный шар в песок, почти под ногами первого верблюда, заставив того резко податься назад и завалиться на песок под испуганный женский вскрик. «Следующий раз я буду точнее», — и зажег новый. Скрипнув зубами, караванчик только склонил голову, соглашаясь. После чего мои спутники, присоединившись к нам, под моим чутким взором перегрузили часть провианта в свои седельные сумки, пополнив наши запасы. Товар ему не трогали, как и не требовали денег, только еда и вода. Поэтому, проводив нас не слишком ласковыми взглядами, караванщики вновь продолжали путь по своему маршруту. В конце концов, не такой уж большой ущерб мы им нанесли. По крайней мере, подобными мыслями я пытался себя успокаивать, постепенно приближаясь к столице султаната — Тардану. «Ну что?» — произнес я Алладине, когда вдалеке наконец показались городские стены. «Теперь тебе и карты в руки». «Лучше тебя город никто не знает. Давай думай, как нам туда проникнуть, чтобы не потревожить ни магов, ни стражу». Мы все-таки добрались, пробираясь как зайца окольными тропами, обходя все маломальские крупные населенные пункты. Благо Калим, как бывший пограничник, прекрасно ориентировался в пустыне. Не буду говорить, чего нам это стоило. Но пяток слегка ограбленных караванов и один незапланированный бой Когда в неподходящий момент вылез султанский маг, каким-то чертом решивший попутешествовать с торговцами, настроения не добавляли. А теперь оставалось самое главное — как-то попасть в буквально запруженный войсками город, куда султан стянул не только верных янычар, но и парочку армейских полков с отрядом пограничной стражи, который Калим узнал пареющим над лагерем, разбитым подли Тардана стягом. Стоит ли говорить, что по окрестностям столицы и патрули сновали в великом множестве, поэтому передвигались мы с чрезвычайной осторожностью, чтобы себя не выдать? — Есть один вариант, — после долгих раздумий выдала аладина Но он вам не понравится. — Канализация, — понимающий кивнул я, сморщив заранее нос, предвосхищая то непередаваемое амбре, что будет ждать нас там, но не угадал. Девушка качнула головой, сказала мрачно. «Хуже». «Что может быть хуже?» «Склепы». «А, ну да», — со вздохом протянул я. «Грёбаная фэнтези. Если не канализация, то обязательно подземелье с покойниками. И хрен там они будут спокойно лежать в своих гробах. Обязательно ведь полезут, живых почуя. И я, как маг, тут совсем не аргумент». Это с Глушаковым, когда зачищали подземелья, все шло бодренько. Там и калаш у меня был, да и аватар не дремал. А тут? Я маг проклятий, а они на неживую плоть не действуют. Ожившие покойники вообще крайне неудобная штука. С ними только некромантус подручно управляться. Огонь их жгет плохо. Проклятия, как уже говорил, не работают. Причем те, что могут разрушать неодушевленные предметы, не воспринимают покойников за таковых, а те, что действуют на живых, тоже их не воспринимают. В общем, засада. Из других направлений магии, пожалуй, маги Земли еще могут что-то за счет воздействия на чисто физическом уровне или воздуха. Кулак ветра какой-нибудь помощнее может скелетов разбить на отдельные кости, а зомбаков откинуть подальше. А, ну еще светлая магия, но я особо про нее ничего не мог сказать. Может, она чего против нежити или нет. Поэтому придется полагаться только на старую добрую сталь. А огнем в подземельях еще пользоваться не стоит по той простой причине, что даже магический он очень хорошо выжигает кислород. Поэтому всякие огненные стены категорически противопоказаны, если нет желания помереть от удушья. Взрывы тем более. В узких проходах ударная волна достанет всех, и своих, и врагов. Вот так примерно я озвучил спутникам. «Другого пути точно нет», — с легкой надеждой поинтересовался Калим, но Аладдина только отрицательно качнула головой. «Это единственный путь, где мы точно не встретим стражу». «А на выходе», — резонно поинтересовался я, — «неужели проходы из склепов никак не охраняются?» «Там обереги от мёртвых», — ответила девушка. «Уже сотни лет стоят, ни разу нежить не пробиралась наружу, поэтому никто там ничего не охраняет». «Ну ладно», — хмуро буркнул я. «Склепы так склепы. Веди, дочь Сусанина». По закону жанра попёрлись мы туда ночью. «Ну а когда же ещё?» Матерился я сквозь зубы всю дорогу. Нет, аргументы девушки были мне вполне понятны. На Но ночью по кладбищу ходят только или бесстрашные, или бессмертные. Я себя ни к одной из этих категорий не причислял. Была некоторая надежда, что поле антимагии сможет на них как-то воздействовать. Но, как я помнил, магия кольца была магией ментала и отрубала доступ к колдовству именно воздействием на мозги заклинателя, в том числе мешая взаимодействию с амулетами и артефактами. но мозгов-то у мертвецов тоже в обычном понимании нет. Так что куда ни кинь, всюду клин. Как я и думал, выход за пределами города из превращенных в склепа катакомб прятался в пещере. Не слишком тайной. Наоборот, они и стража прекрасно знала, и вот поэтому ночью, когда солнце не мешало мертвякам выбраться наружу, поблизости и не было ни одного патруля. Дураков сражаться с нежитью среди них не находилось. «Значит так», — произнёс я, доставая саблю и делая пару пробных взмахов ею. «Алла, давай назад. С твоим кинжалом тут делать нечего. А мы с Калимом пойдём впереди, расчищая дорогу». Чёрный, как задница негра, в пещере, выпустившихся на пустыню сумерках, выглядел словно раскрытый рот, только и жаждущий сожрать забредшего путника. Калим чиркнул креселом, поджигая факел, а я колданул белый сияющий огонек, подвесив в метре над головой. Здесь уже можно было не бояться, что нас засечет стража, ну а мертвым было плевать, что там горит. Они ориентируются точно не по зрению. Древние это склепы? Поинтересовался я через плечо, покосившись на девушку за спиной. Ага, говорят, еще до падения старой империи существовали. Кстати говоря. С тех пор, с падения, там всякая чертовщина и началась. «Ну, здорово!» — совсем нерадостным тоном произнес я. «Чем древнее кладбище, тем веселее нежить там можно отыскать на свою голову. И какое нибудь злоепучий лич тысячелетней выдержки — это еще не самая беда». «И почему ваши магии не вычистили такую угрозу?» «Так это и не угроза», — пожала плечами Аладдина. «Обереги же работают». «Ну-ну», — поджав губы, буркнул я. «А если с ними что случится?» «Они стоят сотни лет, и ни разу...» «Ни разу», — перебил я ее. «Запомни, все когда-нибудь бывает в первый раз, и тем, кто в этот момент окажется рядом, сильно не повезет». Возражать она не стала, и, помоляясь всем богам, мы двинулись вперед. Очень скоро слабо светившийся рассеянным лунным светом вход в пещеру за нашими спинами пропал, уступив место такой же, как и спереди черноте. И мы продолжили двигаться в кругу света, примерно метров на 10-15 радиусом. Наши шаги, шорохи камешков под сапогами, легкое позвякивание амуниции, все это эхом отдавалось в неровных сводах, разгоняя почти абсолютную тишину. На первого пожелтевшего от времени скелета мы наткнулись минут через пятнадцать. Все так же в полной тишине костяк выплыл из темноты, мирно покоясь у стены. Только черепушка слегка опиралась о камень, словно бы поглядывая на нас, потревоживших его покой. — Не двигается, — прошептал Асглотну Фалла. — Может, он не из этих, — предположил Калим. — Может... Но тут вдруг с каким-то инфернальным визгом скелет подскочил и, словно бешеный, клацая челюстью и с пулеметной частотой щелкая всеми суставами, понесся на нас. Завопив вместе со всеми, больно уж неожиданно все произошло, я засадил сапогом прямо в сухую грудину, отбрасывая скелет обратно к стене. Подбежал, не давая подняться, и принялся яростно топтать, остервенело перемалывая в труху старые кости. Наконец, под пятой, хрустнул и разлетелся осколками череп скелета. И остановившись, я отступил на шаг, с затяжным выдохом прислонившись спиной к камню, ладонь прижимая к груди, туда, где под керасой отбойным молотком стучало сердце. — Сволочь! — выдохнул я. — Чуть не посидел, блин. Надо же так визжать. Если в скелете и была какая-то магия, за счет чего-то он же передвигался, то его фрагменты, оставшиеся после моей пляски на костях, ее уже точно не несли». «Но, по крайней мере, его не слишком сложно было убить», с легким сомнением произнес Калим. «Это потому, что у него оружия не было», — подала голос Аладина. а я с неудовольствием покосился на девушку. «Но зачем каркать, я вас спрашиваю?» Как назло, следующий скелет попался уже с кинжалом. Но его мужественно на щит принял уже мой верный начальник охраны. И после того, как изловчился сабля отсечь тому кисть, повалить и запинать обезоруженный костяк большого труда не составило. «Держи!» — протянул я ржавый трофей в осалке за спиной. «Зачем?» «Держи, держи!» — всунул я ей кинжал в руки почти насильно. «Первая добыча. Обязательно нужно взять, а затем продать торговцу». Ни в коем случае не выкидывать. Примета такая. Иначе стоящего лута не жди. Лута? Ну, трофеев, — поправился я. Хороших трофеев не жди. Странная примета. Какая есть, — пожал я плечами. Сколько раз было, ты понимаешь, за паладина, двуручный меч, тяжелый доспех, нимб над головой. Ты же фулгут а как иначе, паладин же. Валишь в подземелье последнего босса и ждешь, что из него дропнется, или весло именное с тебя ростом, или кусок доспеха эпического с толщиной брони, как у истривалбу, во лбу. А там вместо этого лукали шапка мага тряпушная. И мало того, еще с ограничением по расе, только для эльфов, например. А еще веселее, если двуруч падает, вот прям статы, пальчики оближешь. Так бы и взял в руки. А он, гад такой, только для хаоти Кевиллов. «Тебе штраф по мировоззрению от одного взгляда на него прилетает». Тут я осёкся, выныривая из пучины воспоминаний под слегка округлившимися глазами спутников, что с некоторой опаской посматривали на меня. «Если честно, то я мало что понял», — осторожно признался Калим. «И я», — вторила ему аладина «А, не обращайте внимания», — махнул я рукой. «Так, мысли вслух». В общем, так, потихоньку-полегоньку мы продвигались по пещере, разбирая одиночных скелетов, пока не наткнулись на полукруглую пещеру, из которой дальше вели уже три прохода. Два такие же, природного происхождения, один, тот, что посередине, с искусно вытесанной каменной аркой, из которой тянуло холодным, с легкой примесью непонятного запаха ветерком. Поглядев на девушку, я показал глазами на проход. «Туда?» «Ага», — кивнула она, зябко поежившись. Приблизившись, я различил надпись на Староимперском. «Что там?» — спросил Калим, тоже заметивший полустертые письмена. «Какое-нибудь предупреждение?» «Не совсем», — задумчиво произнес я, не став переводить, что на самом деле там было написано. «Региональный центр стазиса». Если я правильно понял значение последнего символа, вовсе не склепы когда-то располагались под Тарданом. Вероятнее всего, тут помещали находящихся на грани жизни и смерти людей с целью вылечить позднее, либо таким образом продлевали жизнь особо ценным членам общества. А после того, как империя рухнула, скорее всего, было нарушено и энергоснабжение центра. Что было потом, можно лишь предполагать. но каким-то образом все находящиеся в стазисе были превращены в нежить. И теперь нам необходимо было через них пробиться. «Входим!» — повернулся ко мне начальник охраны, и я, еще раз все обдумав, решительно кивнул. «Вперед!» Гномов больше нет. Вальяжно развалившись в кресле, магистр стихийной магии принял пиалу из рук слуги и с удовольствием отпил холодный щербет. Затем, отставив ту в сторону, посмотрел на замерзших в креслах напротив трех других магистров. Эти четверо давно занимали немаленькие посты в Кайратском султанате, обладая весьма впечатляющей магической мощью. Вот только неожиданное известие хоть и застало врасплох, но и заставило по-новому посмотреть на привычные вещи. «И?» — спросил один из тройки, магистра целительства и друидской магии. Находились они в гостином зале резиденции магистра стихии в столице султаната, чей дом, скорее похожий на крепость, делал их беседу полностью приватной. «И теперь ничто не мешает нам взять власть в свои руки», — снисходительно объяснил хозяин дома. «Посягнуть на власть султана?» — спросил еще один магистр, в этот раз с темной магией, с эмблемами магии крови и некромантии на рукаве. «А велика ли власть?» — дёрнул бровью стихийник. «Гномы! Вот над чём она держалась. Но их теперь нет, и ничто не мешает нам самим всю власть взять в свои руки». «И зачем?» — спросил магистр белой магии, весьма неодобрительно относившийся к смертоубийству. «Султан просто так власть не отдаст, будет бойня. Часть магов, пусть и слабее нас, встанут на защиту правящего рода, К тому же, войска и их командиров нам никогда на свою сторону не перетянуть. Магов они не сильно жалуют. «Да кто их будет спрашивать?» — фыркнул магистр стихийный. «Этих людишек. Огненным смерчем испепелить половину, и вторая тут же упадет на колени перед новым правителем». «Как я уже говорил, если они объединятся с лояльными султану магами, испепелить так просто не удастся. Будет бойня». «В словах коллеги есть резон», — заметил Тёмный. «Значит, надо не дать им объединиться», — грубо стукнул по подлокотнику кулаком хозяин дома. «И как это сделать? А надо сначала уничтожить войска у Тардана, и уже затем валить султана», — произнёс стихийник. «А может, не будем уничтожать всех направо и налево?» — вновь поморщился белый магистр. «Это, в конце концов, наши будущие подданные». И затем, если вдруг Империя, почуя кровь, решит напасть, эти полки могут твой как нам пригодиться в будущей войне. Поэтому предлагаю сначала рассмотреть менее радикальные варианты решения проблемы». «Пожалуй, соглашусь», — произнес темный магистр. «Всех уничтожать не лучшее решение. Тем более пепел после огненного шторма даже для поднятия трупов не сгодится». «Ну хорошо». С легким неудовольствием ответил стихийник. «Но как вы планируете решать вопрос с их лояльностью нам?» «Кнутом и пряником, мой друг», — ответил до этого молчавший четвертый магистр. «Кнутом и пряником». Мантия Говорившего была необычайной, двухцветной, потому что он был магистром, владеющим направлениями двух разных школ, стихии и белой магии одновременно. Подобные уникумы всегда отличались нестандартностью мышления, и, скрипя сердце, стихийник кивнул и приготовился слушать, на время умерев амбиции главного заговорщика.